А равнина еще свещена. Солнце теплое, бурая трава отливает в его золотых лучах. Кто-то снял одну перекладину с ограды. Неизвестно кто, потому что вокруг нет ни одной души. Тебе только видно, что некоторые из отары, их, может, несколько сотен, осмелились выйти из кошары. Они пасутся за изгородью, а следом начинают выходить другие. Поначалу они пасутся рядышком, потом разбредаются все дальше и дальше. Ты присаживаешься. У тебя был долгий и трудный день, поэтому тебе приятно отдохнуть. Ты хоть и чувствуешь усталость, но оглядываешься по сторонам. Ну, она легла на бочок. Я погладил ее по голове, прикрыл одеялом. Оглядываешься и видишь, как овечки идут и идут из загона. Некоторые останавливаются, щиплют травку, другие бегают туда-сюда но все идут на широкую равнину. Те, кто ушел далеко вперед, белеют на солнышке яркими точками, а на отстающих падает тень от горы. Потом солнце садится за гору, и равнина погружается в сумерки. И вся она в светлых пятнышках, которые потихоньку разбредаются дальше и дальше. Кошара опустела. Иногда до тебя доносится блеяние овечек, а пятнышки бредут все дальше, видишь? Юлия заснула. Глава 9. Несколько раз Паула и Свен переходили на крик. Потом они затихли, и мне показалось, что ссора закончилась. Но вскоре она разгорелась опять. Мне вспомнились давние мучительные размолвки с женой. Мы ругались до изнеможения. Но изнеможение не умиротворяло нас, а только давало передышку чтобы ссора могла возобновиться с прежней силой. Я встал, натянул брюки и свитер, пошел на цыпочках по скрипучим половицам. Тихонько приоткрыв дверь, я выскользнул в коридор, закрыл за собой дверь, прокрался к спальне. «Сколько можно повторять?» Мне в голову не приходилось, что ты можешь так взбелениться. Свен чеканил каждое слово. «Почему ты мне ничего не рассказал?» Таковы правила игры, об этом не болтают. Это и их правила, а не наши. Мы же договорились обо всем рассказывать друг другу, а им сказать, что у нас нет секретов друг от друга. Тогда казалось, что нам не придется играть в их игры. А когда я в это дело ввязался, наша договоренность утратила силу. Ты не имел права ввязываться без разговора со мной, без моего согласия. В нашей договоренности не было условий, которыми ты мог распоряжаться по собственному усмотрению. Разве ты дала бы согласие? Нет, сколько бы ты ни спрашивал, я. А я спрашиваю не за тем, чтобы получить твое согласие задним числом. Просто пойми, что я не мог рассчитывать на тебя, только на себя самого. Я должен был. Ничего ты не был должен. Даже не заикайся об этом, ты сам хотел. И я, обитый час, прошу тебя сказать, наконец, почему. Прекрати говорить так, будто это делалось ради моего собственного удовольствия. Я сделал это ради тебя. Ради меня, помимо моей воли, за моей спиной. Да кто дал тебе право? Знаю, у меня нет права решать за тебя, что для тебя хорошо, а что плохо. Но пойми своей головой, у меня есть обязанность думать о ребенке. Ему нужна не героиня, ни мученица, а мать. Я только старался сохранить ему мать. И поэтому предал все, что важно для меня, что было важно для нас. Ты все это опошлил и испоганил». Похоже, подобные слова произносились не впервые. Голоса оказались усталыми. Он говорил с обессилевшей рассудительностью, она безнадежно пыталась убедить, как ужасно его предательство. Мне не хотелось слушать их дальше. Я повернулся, чтобы уйти, но тут Свен распахнул дверь. «Шпионишь?» — Шпик сразу замечает, когда за ним шпионят. «Да, Паула, я был шпиком, а теперь это знает и наш приятель, охочий до замочных скважин. Добро пожаловать на судилище!» С ироническим поклоном он сделал рукой приглашающий жест. Я вошел в спальню, он затворил за мною дверь и встал у порога, словно сторожа выход от меня или Паулы. Она стояла у окна, повернувшись к нам спиной.